Да я хотела еще Корнелию подразнить, типа, Тарания ее обскакала, и вовсю гуляет с нашим рыжим чародеем, который наверняка поддался чарам умненькой, с красавицы, любящей экзотично одеваться. «Ты думаешь, он нравится Корнелии?» – задумалась Вилл. «Ну, она, конечно, за него переживала». Хе-хе, на лицо Ирмы вылезла хитрая улыбка. «Нет-нет, Вильгельмина, ты-це, ну-у-у, -у. ой, да ладно». Рядом с Нилу что-то там твое имя смотрится стильно и лаконично, хе, так вот, Корнелия за любого бы переживала, это только кажется, что ей на всех плевать, а на самом деле наша фэшн-герл добрая-добрая и обожает котяток, но вот гонять от парня нас, вспомни, ее неприлично, воспитано, когда сначала Хайлин к нему обниматься полезла, а потом я за щеки трепала, нет-нет, подруга, корни застолбила рыжего, зуб даю, но я думала ей Калиб нравился. Как нравился, так и разонравился, пожала плечами Ирма. Они же даже за ручки не держались. Колиб ходил, распушив хвост, Корнелия посматривала. Она и раньше, в школе, так на парней поглядывала, которые рядом вились. Они же только и делают, что ходят и сопят, понимаешь, такие, плечи в стороны, грудь вперед, жопку назад, как гусики. Еще и корчит из себя дартов-вейдеров. Все такие брутальные, опасные. Анилу, что сделал? Что, да при первой встрече, такой, твои волосы, как сверкающие золото и осторожно поднял их с пола, чтобы те не испачкались. Корни же свои лохмы обожают. Вспомни, как она его благодарила, даже про злость на секунду забыла, а потом, глаза, словно два чистейших изумруда. А когда переутомился, а Корнелия вокруг него скакала, спасибо тебе, я очень ценю твою заботу. Да тут три из трех подруга, он ей просто бам-бам-бам и все прямо в сердечко, а тогда, когда про завесу говорили, все не так плохо, милая, и такой, кончиками пальцев до да ее ладошки успокаивающе касается, даже у меня мурашки по спинке побежали, так это было мило, милая он точно не говорил, засомневалась Виллу, ой, да какая разница, отмахнула Сирма, главное, Нилу ей стопудово понравился, а Тарани, Виллу даже не заметив, как разговор ее захватил, Склонилась ниже к столешнице и задала вопрос шепотом. Таранее я не знаю. Ирма расхохоталась, глядя на виллу, которая не смогла удержать лицо, и позволила на него выползти гримаске разочарования. Наша всезнайка стеснительная. Ну и, не забывай, что она, как и ты, недавно переехала в Хиттерфилд. Но я точно знаю, что красный цвет, как у башкинила, ее любимый, а еще ей нравятся умные, спокойные парни с чувством юмора. А! Не то, что чувство юмора нашего мага хотя бы рядом лежало с моим, но я ясно разглядела, как Тарани улыбалась с некоторых его шуточек, ты понимаешь, на что я намекаю, и ты думаешь, ну, не то, что я уверена, Тарани может просто интересоваться магией Нила, понимаешь, то, когда он стоял молча, шевеля губами, а в оглушающей тишине дрожало все, когда свет начал сходить с ума» и кишки в животике в ужасе забились в уголок. Это даже меня впечатлило. Да, ты глаза Тара не видела, да она смотрела, как мой мелкий вампиреныш на мои карманные деньги. У нее на очках было написано «хочу», так что точно сказать не могу, но я не удивлюсь, если умница Тара не решит таким образом и магией поинтересоваться, и с Нилом получше познакомиться, или еще чего-нибудь. «Ну, ты понимаешь, о чем сплетничаем?» Послышался знакомый голос Корнелии, Заставивший вздрогнуть обеих подруг. А-а-а, корни, классно выглядишь! Новая блузка использовала ермоверный способ сбить блондинку. С мысли, ха, заметила, подошедшая к их столику плюхнулась рядом с виллу. Да, вчера купили с мамой. Новое поступление, между прочим, стильно, стильно, поджала губки штатная юмористка их отряда. Небось, месячные карманные потратила. С чего это? Удивилась: блондинка, открывая меню. Просто папа решил меня. Маму и сестренку побаловать, тяжело ему с вами, с сочувствием протянула Ирма, заполучив за это агрессивный взгляд, вот ты опять начинаешь, ничего не тяжело, мы уложились в папин лимит, и еще на мороженое всем осталось, даже папе, вы угостили своего отца на деньги вашего отца, хихикнула Виллу, звучит не очень справедливо, эй, я не виновата, что он решил украсить свою жизнь не только мамой, но и нами с сестренкой, а за девочками нужно ухаживать. «Зато мы его каждый день и обнимаем по утрам, и целуем в щеки перед работой, и свежевыжатый сок я ему делаю каждый день». «Это его вдохновляет, знаешь ли, он сам так говорит, и выглядит счастливым». «Да-да, как скажешь», — закатила глаза к потолку Ирма, широко улыбаясь. Корнелия уже и забыла, что они с Виллу что-то обсуждали до ее прихода. «Ты лучше расскажи, что там у тебя с Линдой из параллельного класса». Девчонки говорили что вы сегодня опять лаялись в коридоре. Ну а как ты хотела? Резервная энерголиния на то и резервная, что должна проходить не там, где основная. Но это же, фактически, та же дорожка, что на электронные платы кладут. Справедливо заметила Тарани, наблюдая за тем, как я делаю апгрейд сержанта. В смысле, это же почти электросхема. Не понимаю твое непонимание. Принцип, да, тот же самый. Мы, изнутри голема, прокладываем дорожки, по которым будет циркулировать магия, что не так-то, нет, все так, девушка поправила очки, наклонившись над плечевым элементом голема, который я сейчас обрабатывал, просто я думала, что будет волшебнее, да, я тихо хмыкаю, стараясь, чтобы дорожка была как можно более экономичной и ровной, можно сделать и так, без всяких напаек, но только для големов, которые создаются для хозяйственных нужд, ну, там... Полы подметать, дрова колоть, у них простительно делать энергосистему, не привязанную к материальным проводникам, даже сильно легче, да. Но жирнейший минус в том, что любой маг выведет из строя такого голема пыхнув на него сырой магией. Подобное воздействие банально сотрет всю энергосхему, висящую в воздухе, и болван рухнет на землю кучей компонентов. А серебряные дорожки, дорожки могут быть алюминиевыми, оловянными, серебряными, золотыми платиновыми или мифрильными, и серебряные, оптимальное соотношение цена-качество, на мой взгляд, сильный маг еще может вышибить работоспособность голема на короткое время, но не уничтожить его полностью, исключение, хранители сердец, у этих мальчиков и девочек, бабушек и дедушек, никогда нет недостатка в дурной силе, то есть магия, она как электричество, тарани, электричество и есть магия, а любой электрик, чародей-артефактор. Я захихикал над личиком девушки, на котором ярко отпечаталась тень недоверия. Ну чего ты удивляешься? Да, человечество Земли покорило одну из магических стихий. Разумеется, электрический ток, как стихийное проявление, отличается от магии вообще, поэтому МММ-таблица проводимости будет немного иной, но в общих чертах, похоже. А вот со светом, который тоже проявление магии, все сильно иначе. Оптоволокно, все дела. Тут дорожками из металла не обойдешься, придется над драгоценными камнями думать, не понимаю, да тут нечего понимать, иду к закипевшему электрочайнику, который стоял не подключенным ни к какой розетке, но работал. Магия и ее проявление это не чудеса, это обыденность, даже твои глазки, это биомагические артефакты, которые обрабатывают световые сигналы, получаемые извне, и отправляют в мозг, который их распаковывает и расшифровывает. В итоге, ты видишь, все, магия, Тарани, улыбаюсь я, ты, такое же волшебное создание, как единорог или дракон, только симпатичнее, просто в ком-то магии больше, в ком-то меньше, хотя тут очень приблизительное определение, магия тех же единорогов, она более насыщена по сравнению с человеком, сложнее, я бы сказал, но ни в коем случае не лучше, она просто другая, понимаешь, я, волшебная, Тарани улыбнулась, продемонстрировав пальчик, упертый где-то в район схождения ключицы хорошую такую долю насмешки на лице. Ты, еще какая волшебная, ты, волшебнее большинства населения Земли. Если говорить откровенно, то ты, если будешь учиться, не станешь лодерничать, и не погибнешь в ближайшие годы, вполне можешь стать одной из самых сильных чародеек этого мира. Ты, Корнелия, Ирма, Хайлин и Виллу, вы, одни из самых выносливых магов на планете. «А это почти то же самое, что и сильные. Я никогда не слышал, что выносливый маг был слабым. И опять я ничего не понимаю», — вздохнула девушка. «Это из-за сердца Кондракора, именно из-за него. О, почти пропел я, ставя рядом с девушкой заваренную кружку малинового чая из пакетика. Не всякий маг может выдержать силу сердца, даже ее пятую часть. Даже если это одна стихия, у тебя, Тарани...» Невероятная предрасположенность к стихии огня, это раз и два удивительно мощная энергетика тела, иначе, бытие стражницей для тебя было бы мучительной пыткой, а каждое превращение сопровождалось бы такой болью, словно ты сгораешь изнутри, да, вы с подругами, не хранительницы сердца, это не должность, которую можно назначить, но вы пользуетесь невероятной для обычного мага мощью, и пользуетесь ей без негативных последствий, понимаешь? Пятеро стражниц в Хитерфилде, девушка как-то непонятно улыбнулась, а через секунду нахмурилась, указав мне на свежую дорожку, тут не криво, чуть-чуть, допустимо, я потер подбородок, думаю, вполне себе нормально, что касается вас и этого городка, честное слово, это настоящее чудо, что все вы тут собрались, чудеса, да, Тарани выглядела не особо радостной. Последнее время слишком много чудес в моей жизни, на несколько минут тоннель погрузился в тишину, я напаивал дорожки, девушка наблюдала с задумчивым взглядом, красота, не то, что она мне мешала, поймите правильно, мне 18 лет, и когда красивая девушка интересуется твоей деятельностью это льстит, просто-напросто, тем более тарани, при всем ее любопытстве». Никогда за эту неделю не была навязчивой или доставучий а то, что я ей рассказывал, девушка иногда даже записывала. «Скажи, Нилу, а мне обязательно превращаться, чтобы использовать магию?» «Э-э-э», опять я удивляюсь, и снова задаю себе один и тот же вопрос. «Их что, совсем не учили?» «Нет, конечно, просто при превращении ты буквально получаешь доступ к огромному количеству магии огня, настолько большому, что управляешь им». Не строя формулы или произнося заклинания, а просто направляя огонь волевым усилием. Тут можно даже ничего не знать, а просто хотеть. Но да, даже без доступа к энергии сердца Кандракара, ты все равно маг, тарани. Сильный маг. Понятно, спокойно кивает девушка, о чем-то сосредоточенно думая. Ну, пока все тихо, можно и протестировать работу законченного плеча с остальным туловищем. Глава 11. Восхитительно, мужчина неопределенной расы чье лицо скрывал низко надвинутый капюшон, стоял посреди главной и единственной улицы небольшой деревни. Господин, высокий, зеленокожий, сурового вида голгот при оружии, в доспехах и шлеме, забрала которого скрывала нижнюю половину его лица, явно сопровождающий мужчину в плаще, изобразил глазами максимальное внимание, в очередной раз бросив несколько неприязненный взгляд на их спутницу, рыжую девушку с зелеными глазами и волнистыми волосами. «Что ты чувствуешь, ритар Неизвестный громко, с наслаждением втянул воздух, что было несколько неожиданно. На деревенской улице пахло отнюдь не розами. «Чувствую», — удивившийся голгот, переспросив, ненадолго задумался. «Ничего не чувствую, господин, разве что запах не лучший, да грязь под ногами». Дождь недавно прошел, из-под капюшона донесся тихий смешок, переросший в сдержанный, но полноценный смех» из-за которого Голгот снова с удивлением покосился на своего спутника. Его господин смеялся довольно редко. Девушка же хранила на лице спокойное, чуть брезгливое выражение, рассматривая грязь под ногами. «Все же ты, действительно, толстокожий, отсмеявшись, фыркнул мужчина, но внимательный, не правда ли, ритар скажи, чем отличается эта деревня от прошлой? Здесь недавно прошел или скоро пройдет праздник?» Сразу ответил воин. Пожав плечами, смерды довольны, праздник, да, в каком-то смысле ты прав, только он не прошел и не будет, он уже идет, господин, магия, рейтар, тут стабильный, приятный магический фон, наполненный жизнью, именно благодаря ему местные такие довольные, еще не привыкли к хорошему, господин, рыжая с намеком посмотрела на мнущегося невдалеке старосту деревни, позови его, кивнул мужчина, скрывающий лицо. Девушка призывно махнула рукой пожилому голготу, который только этого и ждал, засеменив к ним угодливо, и что самое интересное, искренне улыбаясь, госпожа Илис, низко поклонился крестьянин, рады вас приветствовать, и вас, господа, добро пожаловать в нашу деревню, здравствуй, староста, девушка обозначила на лице легкую, благожелательную улыбку, как поживаешь, как дела в деревне, все замечательно, Госпожа, благодаря его милости барону Герцу и вам, конечно же, счастливо заулыбался мужчина, мелко кланяясь, чародейство сотворенное с ним дышать легче стало, две недели прошло, госпожа, но уже видать, что благостное оно, скотина воспряла, нодой увеличиваются, травка прет яркая, зеленая, даже рожь выглядит здоровее, да и сельчане чувствуют себя лучше, старики так вообще, госпожа, по себе могу сказать, кости почти не ломит, Вставать, ну-ну, остановила рыжая взмахом руки радостные слова излияния старосты. Достаточно, думаю, быстрый взгляд на мужчину в капюшоне, который кивнул на вопрос девушки. Как прикажете, госпожа, а вы, Голгот замялся, нервно теребя шапку, зажатую в руках, не решаясь спросить: зачем девушка и два ее явно непростых спутника прибыли в их захолустье, Показываю его милости работу чародея, Элис кивнула в сторону, где был установлен камень под которым сейчас лежал артефакт. «О, понятно», – закивал мужик, замолчав. «То, что перед ним не владелец этих земель староста хорошо видел. Барон Герц ниже и толще крупнее незнакомца. Наверняка какой-то аристократ тоже заинтересовался чарами того рыжего доброго волшебника. Я увидел все, что хотел Элис, мужчина в капюшоне, не обращая внимания на пожилого голгота, развернулся к карете. «Возвращаемся». «Да, господин», – хором ответили Рейтар Элис разворачиваясь вслед за загадочным незнакомцем, хорошие дороги, благородные господа, угодливо и искренне прокричал им вслед староста деревни, за свою жизнь он четко уяснил важную истину, чем быстрее благородные уедут, тем лучше, всегда, и желательно, чтобы уезжали они без плохих мыслей к его деревне, да и к самому старости, для этого нужно делать две вещи, быть почтительным и исполнять приказы. К сожалению, в последний раз староста не смог сдержать любопытство селян, из-за чего это стадо идиотов, несмотря на приказ леди Элис, высыпало на улицу, чтобы посмотреть настоящую магию. Пронесло, облегченно вздохнул староста в тот момент, когда стражницы завесы унесли чародея, а рыжая дворянка уехала на карете, однако он ошибся. Уже на следующий день, из замка барона, прискакал конный отряд. Щедро выписавший всем мужчинам деревни по десятку палок по икрам Старости посчастливилось получить сразу три десятка Как не сумевшему справиться с сельчанами ох хо ха ох протянул мужчина, направившись домой Хорошо, что его милость барон Герц по-настоящему милостивый господин В землях некоторых аристократов могли и плетей всыпать А старосту даже повесить А так, к удивлению пожилого голгота Уже на второй день ноги настолько пришли в норму что тот мог почти спокойно ходить, а через четыре даже забывал о недавней экзекуции. Да и вообще, все воры в селе начали удивительно быстро идти на поправку, сил словно прибавилось. Вот она какая, добрая магия, добрый чародей, дай боги ему здоровья, как и господину нашему, барону Герцу, родителю, растроганно, с благодарностью, забормотал староста, утерев повлажневший уголок глаза рукавом. У его сына, со дня на день, должна была родить жена. Хорошая девка, ладная, шустрая, фигуристая. Только вот тяжело ей было дитё носить, а последний месяц вообще только лежала дома от бессилия. Повитуха деревенская брови хмурила часто, вздыхала тяжело. Но вот через неделю, как чародей магию свою сотворил, расцвела его невестка, и румянец вернулся, из постели вставать начало, по дому ходить, гулять, только бы все хорошо было, тихо прошептал староста, от всей души надеясь, что и его первый внук родится здоровым, и с невесткой все будет в порядке, ну как вам, мой князь, осторожно поинтересовалась рыжая девушка, заслужив осуждающий взгляд зеленокожего голгота, который считал, что говорить прежде господина, дурной тон, взгляд девушка заметила, но привычно проигнорировала, весьма, весьма впечатляюще. 18 лет, говоришь, мне Нил сказал именно так, хотя, по его словам, он может быть чуть старше, где-то на год, так что на вид 20 максимум. Это несущественно, мужчина скинул капюшон, явив своим спутникам красивое лицо, обрамленное платиновыми волосами и аккуратной бородкой. Взгляд ярко-зеленых глаз был пронзительным и тяжелым. Даже для взрослого мага, очень качественная работа, можешь снять это лицо, спасибо, мой князь, довольно улыбнулась рыжая, возвращая свою внешность, девушка счастливо вздохнула и прищурилась, Миранда, привлек к себе внимание девушки князь Фобос, я хочу, чтобы ты продолжала присматривать за этими деревнями, по-хорошему, стоило бы прождать весь срок до смены накопителя, но у нас мало времени, меня интересует урожай и здоровье смердов и скотины, отчет мне нужен после сбора налога, пока предложи услуги Элиса и ее знакомого чародея оборону Отта, Его земли в еще более плачевном состоянии, чем у герца. Настолько, что даже бунтовщики к нему не захаживают, забыв своего друга, преданный предателями предатель озлобившийся до отчета, уточнила девушка. До кивнул регент Меридиана, чуть поморщившись. Карета покинула зону действия ритуала, наложенного чародеем с земли, в связи с чем снова вернулись неприятные ощущения от критически низкого магического фона. Ты говорила, что он любит золото. Прекрасный человек с понятной мотивацией. Люблю работать с понятными разумными. Но давать ему много, пока не убедимся, что эффект будет полностью соответствовать обещаниям. Рано, с другой стороны, терять его из вида – глупо. Если этот Нил настолько умел в своем возрасте, то я бы хотел видеть его одним из наших чародеев – Когда мы вернем сердце мира, златолюбца, мой князь, в голосе Рейтара можно было услышать каплю пренебрежения, что в этом плохого, Рейтар, удивился Фобос, вонзив в воина тяжелый взгляд, таким нужно всего лишь платить, больше, чем могут заплатить другие, привязать имуществом. Статусом, деньгами, не требовать же любви и верности меридиану, а ты намерца позову сердца или чести. Более того, если ко мне из-за завесы придет чужак, утверждающий, что жаждет справедливости для нашего мира, готовый положить свою жизнь на алтарь служения роду из я отправлю его в пыточную, потому что это будет или идиот, или шпион. Очень тупой шпион. Только Нил говорил, что не желает помогать ни нам. «Не бунтовщикам», — осторожно заметила Миранда. «Я помню», — спокойно кивнул князь, переводя взгляд на виды из окна. «Нежелание лезть в чужие склоки говорит о разуме этого юноши. Он знаком со стражницами, но занимается мирным ремеслом. Что бы ты об этом ни думал, ритар Фобос слегка улыбнулся, взглянув на воина. «Но государству нужны не только умелые воины, как мы с тобой, не только хитрые и сообразительные специалисты, как ты», Миранда и управленцы типа Седрика, но и умелые ремесленники, как этот Нилу. Когда кризис закончится, Меридиан столкнется с настоящим кадровым голодом. Будет замечательно, если мы сможем переманить к себе нескольких умелых чародеев, способных не только швыряться огненными шарами, но и проводить друидические ритуалы, лечить, строить, созидателей, а не разрушителей. Благодаря мудрому и гуманному совету Кандракара у нас скоро уже будет нечего разрушать, но он не хочет. «Миранда, подумай, зачем я настоял, чтобы пришла к нему именно ты и именно в своем истинном обличии? Нет-нет, не спеши, подумай, мне тоже нужно подумать». Пока девушка и голгот хмурили лбы, князь вернул внимание пейзажем за окном кареты. Невнимательному взгляду пока незаметно, но для меня контраст очевиден. Промелькнула одновременно злая и печальная мысль при взгляде на траву и деревья, которые не попали в зону действия ритуала «Чародея с земли». Отлично, просто великолепно, так уж и великолепно, чуть смущенно улыбнулась стражница огня, пытаясь выровнять дыхание. Я стараюсь не обманывать, протягиваю запыхавшиеся девушки полотенце, даже не преувеличивать. Ты очень спортивная, и у тебя прекрасное чувство ритма. Тарани, ты, случайно, танцами не занималась? Занималась и занимаюсь, на меня бросили довольный взгляд через круглые очки, обожаю танцы, это прекрасно, устала, можем на сегодня закончить, ты, хоть и хорошо двигаешься, но с выносливостью беда, нет, я могу еще, и нормально у меня все с выносливостью, Тара не бросила в мою сторону чуть обиженный взгляд, это ты какой-то аномальный, за все время даже не вспотел, так я всю жизнь тренируюсь по нескольку часов в день» спокойно поясняю я это только в киношках маги немощные дрыщи, а на самом деле мы всегда в движении и если и не дотягиваем фигурами до какого-нибудь канона варвара, то подтянутые и спортивные как те же танцоры или легкоатлеты всегда к тому же быстрый и долгий бег сверхважное умение для мага, который потратил силы в сражении но это ладно раз ты в себе уверенно давай еще раз полный каст но в конце когда толкаешь ладони вперед, Произноси недокраст, а джищ, джиж, джищ, ща-ща-ща-ща на конце, джищ, да, правильно, начинай, девушка, действительно, прекрасно двигалась, пластика на высоком уровне, движение схватывало на лету, чувство ритма замечательное, вот и сейчас она демонстрировала эталонное исполнение жестовой части каста порыва ветра, и вполне приличную вербальную формулу, произносимую в процессе, да и внешние данные стражницы на уровне. Просто приятно смотреть за тем, как красивая девушка активно двигается, особенно на фоне того, что я на это смотреть должен очень внимательно. Иначе какое тут обучение, финальное движение, тарани, переместив вес на левую ногу наклоняется немного вперед, идеально исполненный толчок ладонями, в процессе которого она произносит новое завершающее слово ключ вербальной формулы. Освежающе, улыбнулся я, когда сильный порыв ветра перестал трепать мои волосы. Хочешь, возьму на работу вентилятором, знаешь, иногда просто жизненно необходим ветер, чтобы тот героически развивал плащ за моей героической спиной. Это девушка смотрела в огромном удивлении на свои ладони. Потрясающе, правда, да, потрясающе. Не зря она маг с доминирующей огненной стихией. В глазах девушки сейчас горело настолько яркое пламя энтузиазма, что еще чуть-чуть, и его язычки прорваться сквозь хрусталик в материальный мир. Практически академическое исполнение, хвалю девушку, отличное, четкое произношение, идеальные движения, тарани, у тебя настоящий талант, это почему ты последнее слово поменял, потому что заклинание порыв ветра заканчивается словом джищ, а докраст, в этом магическом конструкте, отменяет заклинание, я чувствую злость, и обиду, немножко, на меня посмотрели, да? Зло и слегка обижена, но тарани она очень милотрогательная, даже злая и обиженная. Ощущение, что девушка смотрела мне в глаза и спрашивала зачем, я же так старалась, не нужно. Нет, ты, конечно, можешь на меня злиться, но оно того не стоит. Ты меня попросила научить заклинанию, я научил. Идеально, почти идеальное произношение, полностью эталонные движения, и ты кастуешь порыв ветра. Заклинание срабатывает именно так, как должно не ветер вперемешку с пламенем, который сжигает все перед тобой, не создание чего-то непредусмотренного, а именно тот самый порыв ветра, который и должен был получиться. То есть ты специально, не просто специально, так было нужно, Тарани. Ты уже долгое время пропускаешь через себя магию огня, много-много магии огня. Поэтому, чтобы твой порыв ветра не превратился в дыхание инферно, мы много-много раз заучивали эталонный каст, а я в это время вслушивался в то, как формируется заклинание, но ты, глаза девушки расширились, и из их глубин начал подниматься страх, ты же стоял прямо передо мной, а если бы огонь, тарани, успокойся, все до глупости просто, я был полностью в тебе уверен, сложно не поверить в то, что все пройдет как надо, когда твой ученик все делает настолько идеально, честное слово, я почти сочувствую Старперу, ведь у него был всего лишь я, а не ты, я, на самом деле, Испытал каплюсты Ты да. Ты просто нечто, Тарани. Я, в 4 года, неделю заучивал это заклинание, а ты всего за несколько часов исполнила его без единой ошибки. В 4 года, то есть, вообще, неделя самое то для первого заклинания, киваю девушке, чуть смутившись, стихия ветра, она довольно снисходительна. Нет, я про 4 года, мне, как бы, немного больше, ммм, ну да. Но опыта в касте заклинаний у тебя примерно, как у меня в том возрасте, весело улыбаюсь, разглядывая довольно редкое зрелище, дующуюся тарани. Но ты зря так явно показываешь, что оскорблена. Я же говорил только что, прекрасное исполнение и быстрое освоение, Заклинание для детишек. Ты немного не права, это заклинание не для детишек, а для начинающих. Далеко не все одаренные постигают магию в совсем юном возрасте, в моем случае... Например, обучение началось очень рано, все мои игрушки были в большей или меньшей степени магическими артефактами, все игры преследовали цель научить какой-то из граней магии. Даже детские кубики были не с картинками или буковками, а с рунами, и старик меня хвалил, когда получалось выстраивать рунные цепочки, имеющие смысл. Но мой случай, как я и говорил довольно необычный, не уникальный, но и не из разряда, встречается на каждом шагу. Обычно дар проявляет себя примерно в 8-12 лет, иногда раньше, иногда позже. Так что, твои 16 это вполне нормальный возраст для того, чтобы начать. Дар проявляет себя? Да, далеко не каждый может почувствовать в человеке мага. Считанные единицы чародеев, некоторые другие виды существ, природа которых плотно переплетается с магией. Как я и говорил, Мне повезло, мой наставник дар чувствовать умел, да и у меня есть такой талант, но намного чаще происходит так, что юный чародей неосознанно использует свою силу, чем и демонстрирует миру и окружающим свою причастность к великому искусству. А ты бы смог найти принцессу, девушка посмотрела на меня полными надежды глазами, сестру князя Фобоса, я в сомнении почесал висок, может и сумел бы, не знаю, вообще, сердце мира защищает своего хранителя пока тот не войдет в полную силу. Хотя немного не так, пока хранитель не будет готов, физически и морально. Именно в тот момент, когда сердце полностью понимает, что хранитель способен исполнять свои обязанности, происходит пробуждение. Но это в диком варианте, когда предыдущий хранитель закончил свое существование, и сердце воплотилось в младенце, о котором никто не знает. Подозреваю, что если бы ее высочество воспитывалось в своей семье, то никто бы не ждал пробуждения, а ее обучение началось бы в раннем возрасте КХМ. К чему я, собственно, сердце сейчас защищает принцессу Эсконор. Засечь ее как хранителя, точно невозможно. А вот почувствовать, как чародейку, не знаю, возможно, но я не уверен в этом. Жаль, стражница огня явно расстроилась. Все же они еще очень молодые, хотя нет, не так, я и сам молодой, они очень неопытные. И как магии, как жители миров, земля – довольно приятный мир, не везде, конечно, но Хитерфилд – точно очень спокойный городок, а жизнь стражниц была жизнью именно молодых девушек-землянок из хороших семей, выросших на добрых сказках, мультиках и слабо знакомых с тем, насколько может быть жестока жизнь в других местах даже их мира, слышать-то они, может, и слышали – а вот видите прочувствовать возможности не было. Ну и слава халяве. Даже их путешествия по Меридиану, это всегда галопом, бегом, быстрее, Потому что еще уроки нужно делать к завтрашним занятиям. Дома родители ждут недовдумчивого анализа. Кстати, тарани, я вынул из ящика, стоящего неподалеку, маленькую серебряную финтифлюшку которая выглядела как небольшая гибкая лиана с цветочками. Ее я сделал и зачаровал сегодня ночью. Возьми маленький волшебный презент. Я вижу, что тебе нравится вплетать в волосы всякие штучки, а у магов есть традиция дарить ученикам подарок за первое заклинание. Мне когда-то подарили ботиночки. Мне, но ой, какая красота. Немного серебра, маленькие кристаллы кварца, Чуть-чуть магии пара часов работы И да, я рад, что тебе понравилось Очень понравилось Спасибо Нилу Вот и ладушки Грусть из глаз девушки ушла И она снова стала такой сдержанно счастливой Как насчет того, чтобы пообедать Я утром закупился картошкой и тушенкой Что думаешь о вредной, жареной пище? Ммм у ну, девушка смешалась на секунду Может лучше сходим в кафе? Я угощаю В благодарность за то что научил заклинанию, халява великая, когда я отказывался от угощения, неподдельно обрадовался я, правильно люди говорят, угости и угощен будешь, вот и вернулись ко мне траты на пиццу, глава 12, Грущение. осторожно полюбопытствовал я, в очередной раз глянув на девушку, сидящую рядом со мной на скамейке, примерно ровесница стражниц, очень миленькая и такая вся грустная-грустная, я банально не смог сдержаться, так хотелось ее расшевелить, «Да, конечно, дело не мое, но почему нет-то? Если мое общество будет совсем не в тему, то меня просто пошлют». «Что?» На меня удивленно посмотрели красивыми светло-голубыми глазами. «А, немножко, так заметно, угу, ты на меня даже внимания не обратила, когда я спрашивал, можно ли присесть. Просто с печальным видом гипнотизировала землю перед собой. Ох, и извини, девушка, в легком смущении, начала перебирать одну из двух длинных» пепельного цвета косиц, да ни за что извиняться, скорее наоборот. У двух других скамеек в тени, меня просто вежливо послали, а тут, использовав поговорку «молчание», знак согласия, я нагло примастился, хмыкаю, наблюдая за слегка растерянной улыбкой девушки. И ведь я просто хотел, сидя в тенечке, зверски сожрать свое мороженое. Зверски, моя собеседница слабо улыбнулась, и абсолютно безжалостно согласился я, Снимая упаковку с лакомства, ничто его не спасет от заховывания в такой теплый, даже жаркий, августовский денек, ужас какой, хихикнув на немудреную шутку, поразилась девушка, рассматривая шоколадное эскимо в моей руке, около пяти секунд, на ее лице была видна ярко выраженная работа мысли, а потом она оглянулась вокруг, оценив, судя по всему, количество гуляющих людей и место дислокации мороженщика. Придержишь место, без проблем, салютую собеседнице, которая направилась добывать себе холодную вкусняшку. Психологи психологи, мороженка решает, заключил я, раздумывая, с капли зависти, что люди умеют придумывать бесполезные, но высокооплачиваемые профессии. Сидишь такой, слушаешь про чужие проблемы, время от времени согласно киваешь, говоришь «ну-ну», иногда глубокомысленно заявляя, что все берет начало в детстве». И гребешь деньги лопатой. Конечно в детстве, ё-моё, история любого человека в нем начинается. Ну, кроме Бенджамина Баттона. Просто мне обидно, или он слегка потрясла стаканчиком пломбира, как бы прибавляя веса своим словам. Мы еще вчера договорились погулять после школы, вместе. уроков сегодня мало, ни у кого, никаких дел не было. Разошлись по домам переодеться, а теперь вот, уже два часа, как девочки должны были прийти но их нет, и даже телефоны отключены, как на такое реагировать, мне очень, очень неприятно, понимаешь, понимаю, некрасивая ситуация, согласился я, на полном серьезе согласился, обещание, это такая вещь, ну, я, конечно, сужу об этом со своей колокольни, никто не будет серьезно воспринимать человека, который не исполняет взятые на себя обязательства, именно поэтому я так рвал жопу на меридиане, Первая работа просто не могла быть провальной. Это не то что конец, но по репутации был бы нанесен существенный урон. При долгом сотрудничестве, множестве выполненных обязательств, заказчик может простить тебе косяк, если кредит доверия присутствует. Но первое же соглашение, завершенное неудачей по твоей вине, я бы с таким человеком больше не работал. В ситуации с Алион вопрос стоял не в деньгах, но и тут МММ даже, я бы сказал... Тут вопрос в каком-то смысле серьезнее. Деньги, важны, но друзья, гораздо важнее. Я так думаю, золотишко до зеленых бумажек можно заработать. А вот друзей, честно говоря, за всю мою жизнь вне башни у меня их так пока и не завелось. А знакомые по переписке не в счет. Интересно, как они там? КХМ да, мой срок пребывания на земле откровенно смешной. Но тем не менее, стражницы больше хорошие знакомые. Бланк, партнер Вонючка. Да и он слегка. Миранда, работодатель-подрядчик-менеджер. Калиб, даже не смешно. Ну, разве что тара не стала, в каком-то смысле, приятельницей. Она часто заходит и общаемся мы довольно хорошо, да и магия ей интересна. Еще какая, девушка сделала агрессивное, но мелкое кусь. Я хотела уйти домой, но потом подумала, что лучше буду грустить на свежем воздухе. Чем покажусь в таком состоянии маме с папой? Эх и ладно бы это было в первый раз, так нет. Они регулярно куда-то пропадают вместе, и врут, или он тяжело вздохнула, это сразу заметно. Разом у всех находятся срочные дела, как новенькая к нам перевелась, так все, и я не понимаю. Мы все хорошо общаемся, я не против нее, мы не ругаемся, просто-просто они меня избегают, и вот что тут ответить, ну... Как бы, звучит, действительно, довольно некрасиво, только я ее подруг не знаю, поэтому выход был один, сочувственно вздохнуть, и понимающе покачать головой, как-то неожиданно завязался наш разговор, блондинка с пепельными волосами вернулась с мороженым, заняла свое место на скамейке, и внезапно заговорила, несколько общих фраз, слегка неловкое знакомство, а потом разговор пошел о ее проблемах с подругами, ситуация, судя по всему, Очень ее тяготило, настолько, что рассказать о ней девушка решила совсем незнакомому парню, которого в первый раз увидела. Имена подруг, которые ее расстраивали, старательно не упоминала, да и рассказывала в общих чертах. «Ты извини, что загрузила, на меня бросили виноватый взгляд, или он явно почувствовала мое замешательство? Не парься, легко отмахиваюсь от ее извинений, мне послушать несложно». А тебе выговориться было нужно. О, сам великий светлый волшебник Нилленбрис, собственной персоной. Вот честное слово, я с испуга подскочил на скамейке. Мистер Лэр, уф, напугали. Добрый день, сэр. Встав со скамейки, протягиваю руку полицейскому, которую тот пожимает с добродушной улыбкой. Вижу, вы навели обо мне справки, добрый, добрый, ребята. Конечно навел, а как ты думал? Кстати, хорошо выглядишь. Я тебя даже не сразу узнал. Действительно, похож на порядочного молодого человека. Или он, как твои дела. Здравствуйте, мистер Лэр. Рада вас видеть. У меня все хорошо. Как у вас? Все отлично. Гуляйте. Вот зуб даю. Что это совершенно непрофессиональная подозрительность во взгляде полицейского. Чисто отцовская фишка. Да мы, девушка, замялась. Только познакомились. Закончил я за нее, вот, буквально, за этим мороженым, вот оно как, протянул мужчина, продолжив с легким, но нарастающим подозрением меня рассматривать, я даже примерно представлял, что за мысли у него в голове роятся, рядом с дочкой трется, сволочь, с девушками в парке знакомиться, подлец, а ну как он бабник, может пристрелить для профилактики, раза четыре, не, ну а что, он папка Ирмы, от кого-то же она нахваталась своих шутеечек. Тем не менее, мужчина снова повернулся к Элеон, которую явно знал. «Элеон, ты как, не чувствуешь ничего странного?» м. нет», — скорее спросила, чем ответила девушка. «А должна, ну так, рядом с тобой не кто-нибудь, а великий маг», — весело хмыкнул полицейский. По мнению всех детишек до 10 лет, кто видел его магию, и нескольких мамочек, которые присматривали за детворой, вместо того, чтобы пошушукаться с подружками, — Пока было время, так что я должен был удостовериться, что тебя не заколдовали. Я фокусником подрабатываю на детских праздниках, поясняю для Леон, уверившись, что часть чувства юмора Ирмы точно от папки. Только у нее оно покруче, наверное. Сам-то полицейский похохатывает в восторге от самого себя, но по мне, так Ирма более компетентна и неплохим, судя по отзывам, открыто улыбнулся мужчина. Только, пап, ты чего тут делаешь, Нилу, он? «Пап, ты же не пристаешь к нелу опять, ох ты ж, елки-палки, сегодня что, день неожиданных встреч?» Полный состав стражниц Завесы пожаловал, хотя и слава халяве, а то отец Ирмы заставляет меня чувствовать себя несколько не в своей тарелке, мда, ну, теперь ситуация ясна, как солнечный день, подругами он оказались стражницы, Завеса, в данном случае, не только разлучила меридианы и его сердце, но и создает дистанцию между девчонками в компании. У девушек появились дела, о которых он нельзя рассказать. Ну, как нельзя, не рассказывают просто. Видимо, не такая уж она для стражниц близкая подруга. Нет необходимого доверия для раскрытия секрета. Не знаю, не знаю. Нил, можно тебя отвлечь на несколько минут? Окликнул меня отец Ирмы, когда я навострился свинтить из парка. Дело в том, что я не стал доставлять он еще больше неудобств. Свалив сразу, как пришли стражницы, обладательница красивых, добрых, светло-голубых глаз и двух пепельных косиц явно была не рада, что я знаком с ее подружками. Даже легкий испуг на лице девушки появился, когда она поняла, что мы знакомы с Виллой компанией, так что я поздоровался, глянул на время и сославшись на дела, попрощался с народом. Только вот уйти мне не дали, разумеется, мистер Лэр. «Чем я могу вам помочь?» «Да, собственно, ничем», — улыбнулся мужчина. «Просто немного поговорить. Как насчет выпить по стаканчику кофе и съесть по пончику? «Я угощаю. Здесь все очень вкусное». Полицейский кивнул на небольшой киоск. «Никогда не отказываюсь от угощения». Расплылся я в улыбке. «Хороший дядька, приятный, еще и угощает. Это правильно, парень», — рассмеялся мужчина. «И мы направились за кофе. За спиной щебетали девушки» что-то активно обсуждая, и громко извиняясь перед он, Нил, не буду просить прощения за нашу первую встречу. Я и по профессии, и как отец, просто обязан быть подозрительным. Я кивнул, откусив от свежего пончика. Морда у меня, при нашем с ним знакомстве, была то еще. Сам бы подумал на себя наркоман какой-то, так что ни обид, ни злости на полицейского не было. Наоборот, тот хоть и косился с подозрением, но проблему устраивать не стал, а ведь мог. «Пришло время узнать обо мне побольше», — предположил я, проглотив откусанное. «Именно, парень, пойми меня правильно, хотелось бы быть в курсе, что за человек знаком с моей дочерью и на регулярной основе развлекает ребятишек Хиттерфилда. Предлагаю сделку, права качать не буду, честно расскажу о себе, а вы не посадите меня в кутузку, а то завтра выступление, а есть за что». Полицейский перестал улыбаться, чуть полноватый мужчина подобрался а его взгляд сейчас был очень серьезен, руку на кобуру он не клал, но добродушие, короче, сейчас напротив меня стоял не папа Ирмы, а сотрудник полицейского департамента Хитерфилда. у меня документов нет, не стал я нагнетать атмосферу, вообще, никаких, Хайм, не сказал бы, что мистер Лэр расслабился, но напряжение перестало звенеть в воздухе. Объяснишь, да там объяснять, собственно, и нечего, воспитывался я одиноким стариком в глуши, никого, кроме нас там не было, по словам старого, нашел он меня в канаве, брошенного, пожалел, забрал, ну, практически фастерная семья получилась, и рассказал я сказку, местами переплетающуюся с истиной, благо с Ирмой мы договорились, что девушка про меня расскажет отцу самый минимум. Познакомились, мол, случайно, а до этого я был знаком с Корнелией, чью сестренку развлекал на дне рождения ее подружки. Врал про то, что ушел от старпера, когда подрос, про то, что скитался бродягой по стране, перебиваясь случайными заработками. Легко предложил сдать отпечатки пальцев на проверку, потому что скрывать мне нечего, старик, де, научил меня уважать закон. Короче, пел я соловьем, наблюдая... Как взгляд полицейского становится все менее подозрительным, а сам он становится все более расслабленным. Вот как-то так, мистер Лэр, сконфуженно чешу затылок. Арестовывать будете? МММ. Нет, не буду, мужчина задумчиво хмыкнул. Но в участок на днях придется подойти. Не обижайся, но пальчики твои пробьем. Скажу честно, больше для моего успокоения. Живешь-то где? Пока возле заброшенного железнодорожного тоннеля, там же свалку какие-то свок кто-то устроил. Так я же там не навсегда, пожимаю плечами, да и выбирать не приходится, сами понимаете. В ночлежке, уж извините, грязи и насекомых бывает больше, чем в какой-нибудь заброшке. Но это все временно, еще немного заработаю, и можно будет снять комнату где-нибудь, где не интересуются документами. А там можно и самими документами озаботиться. МММ, понятно. Слова о моих планах на площадь заставили отца Ирмы нахмуриться. «Так, знаешь что, дай-ка мне свой номер, мобильный же у тебя есть». «Естественно, я достал свою супер дешевую трубку». Ну и ну, Ирма еще жалуется на свой телефон, пробормотал полицейский, доставая свой девайс для связи. «Зато заряд держит по нескольку суток», — буркнул я, начав диктовать номер. «Угу» кивнул мужчина, сделав контрольный звонок, без обид, я к тому, что моя дочурка слишком многого хочет, ну, все познается в сравнении, глубокомысленно заявил я, например, жить в собственном доме, для меня это вообще роскошь, про факт наличия родителей я вообще молчу, хотя, кто знает, может мои были не самыми лучшими людьми, кхм, мистер Лэр явно смешался, что, собственно, и было моей целью, чуть-чуть надавить на жалость не помешает, «До этого я рассказывал, в основном, какой я молодец, работаю, мол, сам себя обеспечиваю, безобразие не нарушаю и вообще четкий малый». «Ладно, Нил, мне уже пора, будь на связи, пожалуйста, я как раз узнаю, что нужно для того, чтобы решить твою проблему с документами». «Хорошего дня, сэр, хорошего дня, парень». «А ты Нил откуда знаешь?» – спросила Корнелия, когда подруги договорились между собой. Забыв обиды, стражница земли чувствовала себя очень виноватой, скрывая от лучшей подруги секрет их тайной жизни стражниц завесы, особенно на фоне того, что девушка видела, как временами обижается Леон. старается не показать, да, но это у нее не всегда получается, я бы точно обиделась, и сильно обиделась, тяжелая, горькая мысль пришла в голову, когда Корнелия с участием взяла ладони Элеон в свои, и попыталась заглянуть той в глаза. Мы прямо тут познакомились, где-то полчаса назад, или он чуть вздрогнула и отвела взгляд, вспомнив, что наговорила новому знакомому, тогда казалось хорошей идеей пожаловаться приятному и доброжелательному рыжему парню, которого она не знала, просто выговорится. Нилу правильно сказал, ей это было нужно, с девочками она его не видела, так что, рассчитывала, на своеобразную анонимность, но они знакомы с ним, ужас, а если Нилу все расскажет, больше рыжих рядом нет? Подозрительно огляделась Ирма, и остановив взгляд на Виллу, печально вздохнула. «А, точно, у нас же есть своя, эй!» — возмутилась главная стражница. «Может хватит уже этой дискриминации рыжих?» «Это перестало быть смешно» — повторение на тридцатом. «Скоро количество перерастет в качество» — Виллу. Ирма одарила всех вокруг самодовольной улыбкой. «У меня все под контролем, мне одно и интересно». О чем мистер Лэр говорит с Нилом слегка нервно покосилась на беседующих полицейского и чародея Тарани. «Ай, я все равно это узнаю», – махнула рукой Ирма на пьющих кофе с пончиками мужчину и молодого парня. «Как папка с работы придет, так сразу». «Ирма, мне нужно с тобой поговорить о нашем общем знакомом». «Сто процентов, девочки, мои прогнозы по беседам о парнях, которых видел рядом со мной мой отец, всегда верны». «А кто этот Нил? спросила или он. Просто мы совсем немного поговорили, девушка покосилась на высокого, рыжеволосого парня, который что-то рассказывал полицейскому, делая мелкие глотки кофе. Мистер Лэр его волшебником назвал. Я сначала не поняла, а потом Нил уточнил, что фокусник, а вы его откуда знаете, встречали пару раз, спокойно пожала плечами Тарани. Корнелия видела его представление на одной из детских вечеринок младшей сестры. Корнелия, удивилась или он? «Ты ходила на детскую вечеринку?» «Ну спасибо, Тарани». Уперла руки в бока златовласая блондинка. «Давай расскажем о моем позоре всему городу». «Ага, я не весь город», — с обидой проговорила Элеон, расстроившись. Оказывается, Корнелия и не собиралась ей рассказывать. «Элеон, подожди, я не это имела в виду?» Корнелия сжала пальчики подруги в ладонях. «Просто ну сама подумай, я оказалась на детской вечеринке, это же ужас, представляешь?» как Лилиан теперь меня пытает своими насмешками. Младшие братья и сестры, зло, согласно покивала ирма с сочувствием глянув на стражницу земли. Вот, согласилась Корнелия, короче я просто хочу побыстрее забыть о том позоре, но если говорить про Нила, то он там просто показывал детям фокусы, и Корни очень понравилось. Ярко улыбнулась Хайлин, ну не то, что прямо очень, но да, Нил кое-что умеет, а потом мы еще пару раз встречались в городе, там нас корни с ним и познакомила, добавила информации Виллу. Угу, кивнула Тарани. Он не местный, но интересный, много знает. Тарани он тоже понравился, громко шепнула он Ирма. В смысле, понравился. Задрала брови стражница огня, в смысле, тоже. Зло глянула на возмутительницу спокойствия Корнелия. Пф, фыркнула Ирма. Смотрите, будете ушами хлопать, его Хайлин ведет. Видели, как она на него смотрит, эй? Причем тут вообще я удивленно округлила глаза азиатка. Бардак, покачала головой виллу, с облегчением наблюдая, как на лице или он наконец-то расцветает несмелая улыбка. Рыжий тоже очень не нравилось врать пепельно-волосой девушке, чей характер очень импонировал командиру стражниц от автора. Летние каникулы в США заканчиваются в зависимости от округа. Это может быть, как начало августа, так и начало сентября. Так что нет ничего удивительного что в данном фике девушки учатся в школе, когда на улице лето. Помним, да, персонаж имеет право на собственное мнение, даже если оно оскорбляет чувство психологов. Р. Главы внеочередные, чтобы сад можно было перепрыгнуть на бусте. Глава 13. Девочки, вы сейчас упадете. Ирма, подошедшая к подругам вид имела воодушевленный, можно даже сказать, пылающий, уже готовлюсь терять равновесие, с ироничным снисхождением покосилась на подругу Корнелия. «Хо-хо, ну не говори, что я тебя не предупреждала. Угадайте, кто со вчерашнего вечера поселился на чердаке моего дома?» «Упырь, Корнелия, чувствующая себя сегодня в ударе, тонко ухмыльнулась. «А дом вы решили назвать Нора, сменить фамилию на Уизли и перекрасить волосы в рыжий цвет?» «Э, Ирма удивленно покосилась на блондинку. «Ты решила изучить новые методики чародейства по художественной литературе» но вынесла из нее только память о семейке Уизли. «Ну поздравляю, Ирма, корни, вы опять начинаете?» Виллу с грустью посмотрела сначала на одну подругу, потом на другую. «И да, хватит уже этих шуточек про рыжих». «Да, действительно», — покивала головой Хайлин. «Рыжие, никому не интересны, что ты там хотела рассказать, Ирма». «Эй, Хайлин, от тебя я такого не ожидала», — надулась Виллу. «Она тебе, как бы, помогает», — заметила Тарани сдержав улыбку, пытается, как умеет, знаешь про выражение «медвежья услуга», лидер стражниц завесы, продолжая хмуриться, сложила руки на груди, уф, короче, Ирма, не выдержав, перебила всех, экспрессивно взмахнув руками, со вчерашнего вечера на чердаке нашего дома живе ойот Йо Нил Ниллинбрик кто-то там, и да, теперь он Нил Брикс, погоди, как это Нил живет с тобой, в удивлении задрала брови Корнелия, как, впрочем, и все остальные, Кроме стражницы огня, с нами, Корнелия, не со мной, поправила блондинку Ирма, посмеиваясь, неважно, блондинка, после первого удивления, казалась полной возмущения. А что сказал твой отец, когда ты нила привела? Глаза Хайлин блеснули искренним любопытством: Я привела, это когда я такое говорила, хитро улыбнулась шутница, Ирма, а, а ну не томи, нетерпеливо воскликнула Виллу, которой тоже было интересно, мистер Лерри привел Нила. — спокойно пояснила Тарани. Все девушки с удивлением покосились на смуглую стражницу, а в глазах Ирмы, кроме удивления, были еще шок и обида. Что, Тарани, пожала плечами. Нил мне сам вчера звонил, попросил вас предупредить, потому что на Ирму надежды нет», — сказал он. «А в тоннель теперь так просто не пройти», — добавил он. «Ирма, устраивая спектакль, точно забудет предупредить вас, что я активировал нейтрализующие ловушки», Закончил он, а -у, у ловушки, да, смущенно протянула стражница воды, с конфуженным выражением лица почесав в затылке, короче, они активированы, и если мы соберемся к Ниллу, то лучше сначала ему позвонить, и я бы не забыла, ну конечно, спокойно покивала Тарани, но я решила, что лучше будет перестраховаться, и правильно сделала, подвела черту Виллу, Сыр, мы станется она же не рыжая, эй. Стоять, когда это быть рыжий стало круто, доставьте да уже в покое рыжих, что там проняла, возмутилась Корнелия. Мистер Лэр относился к нему с подозрением. Мальчишки, вздохнула Ирма, просто один помладше, второй постарше. А есть еще мой совсем мелкий вампиреныш. Чувствую, скоро у нас дома сформируется мужская банда. Будут смотреть футбол втроем. Вижу, как наяву развалится на диванах и креслах. Отец будет дуть свое вечернее пивко вампирен штаматный сок, анилл очень вредные напитки, ага, и все это заедая чипсами и арахисом. Ты же не успокоишься, да, пока из нас всю душу не вытрясешь, вздохнула Виллу, кося взглядом на закипающую стражницу земли. Может хватит, да ладно, успокойтесь, легкомысленно протянула стражница воды, не осознавая, какой опасности подвергается, ведь спокойно, кажется, была только тарани загадочно бликующие очками. На личике Хайлин яркими красками было нарисовано горячее, наивное любопытство. Корнелия была уже на грани того, чтобы взорваться, да и самой Вилл было очень интересно. Короче, папка, действительно, на него косился, но так, впал силы. Наш волшебник так отцу подошел честно, да и вообще шел на сотрудничество со следствием, поэтому офицер Лев решил ему и помочь, и проконтролировать и заселил подозрительного парня без документов в свой дом, в глазах Корнелии было море скепсиса, так не сразу же, воскликнула Ирма, он сначала всех с кем Нил работал порасспрашивал, ну там вы знаете, наш маг жадности, кажется, с молоком матери впитал умение быть прямо вау, каким обаятельным с клиентами, так что сами понимаете, какие были отзывы, с ним самим папа тоже несколько раз общался, но и здесь этот пройдоха рыжий пел, словно соловей, Ну а после того, как починил отцу машину, папка-то свою ласточку любит, как третьего ребенка, а мистер Фрэнк, после того, как отец ему штраф выписал, на своем автосервисе ему такой ценник заряжает, он еще и машины чинит, задрала брови Хайлин, пффф, знаешь, что он мне сказал, когда я с тем же вопросом к нему подкатила, механика, немного электроники, примитив, и морду такую скорчил, как будто я его про таблицу умножения спрашивала типа у него проблемы может вызвать только сложная электроника и программное обеспечение но и про них мол всегда можно в интернете почитать или говорит на время магическим аналогом заменить теперь вот побаиваюсь как бы папка летать на своем форде не начал супер полицейский весело воскликнула хайлин ты вот радуешься а представь что мистер лэр нас всех в полете увидит на летающей то машине Покачала головой вилл, ничего не полетит, вздохнула Тарани. Чары левитации потребляют большое количество энергии, а у него дефицит накопителей. Поставить что-то простенькое и на время, может даже с преобразователем от электричества самого автомобиля еще можно, но не систему полетов. Да и управление придется сильно менять, плюс прокладывать каналы энерговодов внутри всей машины. Обычной передачей энергии тут не обойтись, требования безопасности. Э. -э, -э тарани «Ты же у него взяла всего пару уроков», — изумила Сирма. «Откуда столько зауми?» Смотрела, как Нилу своих голимов модернизирует, спрашивала, он отвечал, пожала плечами стражница огня, «Очень интересно, тебе все интересно», — фыркнула Корнелия, «даже всякая скукота, до сих пор не могу понять, зачем тебе эти заклинания традиционной школы, с силой сердца Кондракарата, чтобы что-то уметь и без него, уже не в первый раз». Но все так же спокойно ответила Тарани, мало ли что придумает Фобос, и чем тебе поможет порыв ветра и конденсация воды, рассмеялась Ирма. Как минимум всегда будет что попить, улыбнулась Тарани, как будто что-то вспомнила, или можно пойти работать опахальщицей. Кстати, девушка осмотрелась по сторонам и замысловатым образом щелкнула пальцами правой руки, параллельно что-то шепнув после чего на кончике указательного загорелся маленький огонек. «Костер я теперь тоже могу разжечь в любой момент». А «Аво!» — поразилась Хайлин. А Вилл зашипела на подругу «Погаси!» «Погаси!» — оглядываясь, не заметил ли кто. «А где шаманские песни и пляски?» — с какой-то обидой спросила стражница воды. «У меня высокое сродство со стихией огня». Тарани гордо поправила очки. "Ниллин Брисаракрратар Кларен сказал что при постоянных тренировках я и не такие фокусы смогу творить на одной воле. Правда, для начала он настоял еще и на коротких жестовой и вербальной составляющих, чтобы, пока я без опыта, бессознательно не устроила пожар. Как, Ирма натурально вытаращилась на подругу, Впрочем, остальные девушки тоже были крайне удивлены, ну просто я долго и по многу использовал огонь именно волевыми посылами, но тогда было ограничение на наше превращение, сейчас же я умею обращаться к огню напрямую, хоть его мощи значительно ниже, но все равно, это опасно, например, если мне приснится кошмар, то я, привыкнув к волевому чародейству, могу просто-напросто поджечь постель, да бог с ней, с магией как ты выговорила его имя, вскричала стражница воды под согласные кивки остальных девушек, э э, -э немножко потренировалась, в этот раз смуглая стражница удивилась, записала на листок, пару дней практики, все, в отличие от Виллу, Вилл, Нилу нравится, когда его зовут полным именем, извращенец, покачала головой рыжая, каждому свое, философски пожала плечами Тарани, не забывайте, что он, в недавнем прошлом, нищий сирота, у которого не было ничего своего, дом, его учителя, одежда, куплена на деньги учителя, все материалы и магические артефакты, что у него были, тоже его учителя. Он любит свое имя, потому как это то единственное, что всегда принадлежало только ему. Я об этом не подумала, смешалась Виллу. МММ девочки, осторожно начала Тарани, воспользовавшись тем, что остальные слегка смутились и замолчали. А вы точно не хотите потренироваться, как я, это может быть полезно. Не-не-не, сразу замотала головой Ирма. Это не волшебство, а зубрежка какая-то. Магия это, вжух и чудеса. А у вас с Нилом что, абракадабра, пляски, жесты, образы в голове держать. Еще и учиться этому надо. Да, хватит нам и школы, поморщилась Вилла, которая тоже не горела желанием увеличивать для себя количество занятий. Корнелия только фыркнула на предложение стражницы огня, скорчив полную пренебрежение Мину. Ахайлин открыта, но с сожалением улыбнулась. У меня времени нет, развела руками азиатка. Звучит, конечно, очень интересно, но у меня и школа, и картины, и с рестораном родителям нужно помогать. Еще и Фобас постоянно проблем подкидывает. Я просто не успею. Ну, как знаете, вздохнула Тарани. Это было бы очень полезно нам всем, Нилу сказал. Нил сказал, Нилу не сказал, вдруг вспыхнула раздражением блондинка. «С тобой о чем не говори, обязательно все сводится к ценному мнению этого рыжего. Почему это он стал для тебя таким авторитетом?» Корнелия резко развернулась, и решительным шагом пошла в сторону показавшейся из дверей школьного здания Элеон. «Какие ревнушки!» — хихикнула ей в спину Ирма, из-за чего осанка блондинки стала еще более прямой, словно пышущей раздражением. «Но вообще, да, тарани!» Не слишком ли ты ему доверяешь, Нилл? Конечно, парень неплохой, но он сам всегда говорил, что хочет быть как можно дальше от наших дел с повстанцами и противостоянием Фобосу. Все так, согласилась стражница огня, задумчиво смотря в спину Корнелии. Только ты забываешь, что о магии мы узнали больше всего именно от него, не от Кандракара, не от бабушки Хайлин, а от него. Понимаете, мы рассматривали магию как оружие, я честно скажу, мне не нравится, что Кандракор такое устраивает, мы закрываем дыры в завесе, помогаем повстанцам, а что мы сделали для простых людей того же Меридиана, для тех, кто просто живет в мире из которого уходит магия.